Подглавка восьмая. Казаков, тот младший лейтенант милиции на воздушном транспорте, что дежурил в аэропорту, получив установку Костенко, пробежал ее дважды. Ничего особенно интересного для себя не обнаружил и пошел в буфет. Благо, вылетов в ближайшие сорок минут не предстояло. Заказав себе стакан сметаны, говорят, очень способствует, особенно если с сырым яйцом. Клара Ивановна хоть и ветеринар, но про мужчин все знает. сырое яйцо, творог и компот. Казаков сел у окна и, отодвинув от себя хлеб, старался худеть, форму надо хранить и в тридцать лет, упустишь, потом не наверстаешь. Принялся смешивать в суповой тарелке сметану с яйцом и творогом. «Нануля!» — крикнул он буфетчице. — А зелени нет? — Кто ж тебе и сюда привезет? — ответила толстая и добрая нануля. — Ее грузят на твои самолеты и гонят в Москву, на центральный рынок. Тридцать копеек пучок, а кенза рубль, по-старому значит десять. Была б моя воля, ни одного бы не пускал с этим товаром на самолет, ответил Казаков. Паразиты на теле народа. Зачем людей обижаешь? возразила Нануля. В буфете сейчас никого не было, можно было отвести душу. Ты поди эту травку вырасти, ты поди достань под нее навоз, ты поди согрей каждую, если мороз ударит. Ты кооперацию ругай, а не колхозника. Построили б парники, что земли у нас мало. Тогда б колхозник не в Москву летал, а мне продавал зелень. И не за тридцать копеек, а за двадцать. Дважды два, Жорик». «Значит, снова дорогу частнику открыть? Мироеду? Эксплуататору?» «Ты, дорогой, не на трибуне. Выражение выбирай. Я председатель строительного кооператива. Так что ж, я мироед? Эксплуататор?» «Меня на общем собрании голосовали. Рабочие выдвинули. Плохо работаю, так вдвинут. Разговорилось больно». Эх, Жорик, Жорик, молодой ты парень, а такой неискренний. Мой сосед, борода седая, геолог, 29 лет отработал в экспедиции. Трое внуков у него учатся, помогать надо. Так он со старухой кормит уважаемых людей города, когда им нужно гостей принять. И настоящей домашней грузинской кухни угостить. Что ж, этот геолог, по-твоему, то неядец? Казаков вдруг вспомнил старика, заросшего седой щетиной, стеодолитом. Бритый, кряжистый. А вдруг он? Казаков бросился в отделение милиции, сел к рации. «Майора Тодаву хочу!» – крикнул он. «Срочно!»